Нет, не разлюбила. За 10 дней ярость не прошла, а лишь опустилась до катастрофически низкой температуры. Обыкновенно люди в гневе быстро вспыхивают и также быстро перегорают. Фондорин же в таком состоянии, для него очень редком, словно бы застывал. И если ярость не обретала выхода, в душе Раста Петровича наступал ледниковый период. Из Ялты он возвращался, будто наполненный бурлящим азотом, который, как известно, закипает при температуре минус 200 градусов. Должно быть, таким же морозным пламенем питается неистовство чертей, обитающих в буддийском лотосовом аду, где царит вечный холод. «От меня отвернулась удача», — горько думал Фандорин по пути с Курской нижегородского вокзала домой. «Много лет она была мне верна, я принимал ее дары как нечто само собой разумеющееся». А любовь фортуны взяла и иссякла. «Потому что болванов никто не любит», — пробормотал он вслух так, что извозчик оглянулся и спросил. «Чего изволите?» «Быстрее езжай», — хмуро сказал пассажир, хотя торопиться ему было некуда. И домой ехать совсем не хотелось. Были времена, когда, возвращаясь к себе в тихий флигель, спрятавшийся в глубине сонного сверчкового переулка, Ираст Петрович предвкушал отрадную передышку от суеты, Сладость временного отшельничества и уединенных приятных занятий. Но благословенная эпоха канула в прошлое. Выйдя из коляски, Фандорин остановился подождать, пока выгрузят чемоданы. С тяжелым сердцем глядел он на два правых окна, завешанные розовыми шторами. Чувство унижения, душевной усталости, бессилия еще больше усилилось. Ираст Петрович вздохнул. Он догадывался, с какого именно момента лишился расположения Фортуны. Кроме самого себя, винить в этом было некого. Однако в следующий миг сухое лицо помягчело, а губы под идеально подстриженными черными усиками даже раздвинулись в улыбке. На крыльцо выскочил Маса, слуга и единственный на свете друг. Его круглая физиономия сияла счастьем. За две недели на голове у японца отросли волосы, густой жесткий бобрик. Надо же, наполовину седой удивился Фандорин. Тоже стареет. Сколько ему уже? Пятьдесят четыре. Обычно Мас собрился наголо. Кинжалом из острейшей в мире стали Тамахагане. Но во время отлучек господина японец позволял волосам отрасти. Во-первых, в знак печали, а во-вторых, чтобы горова перестала дысять, а то с риском много мыслей. Он считал, что если господина рядом нет, то и мозг напрягать незачем. Пусть подремлет. За 36 лет совместной жизни слуга научился понимать настроение Расто Петровича с одного взгляда, без слов. «Совсем прохо!» — подсокал языком, принимая саквояж и портплед. Однако не посторонился, загораживая Расту Петровичу вход во двор. «Не надо носить в дом столько зра! Пусть останется тут!» Он был прав. Злобу лучше оставить снаружи, а то поселиться в доме трудно будет выгнать. Фандорин отвернулся, чтобы не обжечь ни в чем не повинного японца своим ледяным пламенем. Закрыл глаза, отрегулировал дыхание, начал изгонять из души бесплодный гнев. После убийства Спиридонова он попытался найти преступника по свежим следам, но первые самые драгоценные часы ушли на унизительные и бесполезные объяснения с дворцовой полицией, охранным отделением, жандармами, придворным ведомством и прочими инстанциями, заботящимися о безопасности и благополучии его величества. О застреленном полковнике почти не вспоминали. Все были скандализированы тем, что террорист оказался так близко от священной особы императора. Каждый чин трясся за свою должность. Все кричали, сваливали друг на друга ответственность, как обычно и случается если в непосредственной близости от трона происходит чрезвычайное происшествие. Ялтинский градоначальник благоразумно слег с приступом грудной жабы, приключившимся прямо в момент доклада государю, и тем заслужил себе прощение. В конце концов, ко всеобщему облегчению, вину свалили на того, кто уже не мог оправдаться, то есть на покойника. Разве не он по своей должности был обязан заботиться о безопасности резиденции? Во имя общественного спокойствия, смерть Спиридонова – была объявлена естественно-скоропостижной, а со всех посвященных истребовали подписку о неразглашении. Лишь когда утихла административная истерика, Раст Петрович получил возможность работать. Однако хоть проторчал в чертовой Ялте больше недели, ни на какой след так и не вышел. Одиссей явился ниоткуда и исчез в никуда. Он, несомненно, знал, что Афина — двойной агент и отлично использовал это обстоятельство в своих целях. Уловка, которую он применил, чтобы исполнить приговор над Спиридоновым, в традиции японских крадущихся, называется «убить комара на хвосте у тигра», то есть сбить с толку противника, сделав вид, будто преследуешь большую цель, а на самом деле поразить малую. Товарищ Одиссей, большевистский ниндзя, исполнил классическую манипуляцию безукоризненно. Несколько раз Фандорин продолжительно беседовал с Афиной, в которой не оказалось ничего божественного. Баба хитрая и даже изворотливая, но совсем не умная, что, впрочем, типично для двойных агентов. Выяснилось, что телосложение Одиссей Сухощавого, росту среднего, волосы коротко стриженные, бородка и усы умеренные, особых примет нет и вообще глазу зацепиться не за что. Большое спасибо за такой словесный портрет. По юношеской фотографии Афина преступника не опознала, очень сильно изменился. Ни на снайперской винтовке, ни дома у Афины преступник не оставил ни единого отпечатка пальцев. Наверняка специально этим и заботился. Можно было подумать, что он словно бесовское наваждение, привиделся одной только агентке. За её грехи, а в реальности никакого Одиссея не существовало. О том, что это не чёрта живой человек, свидетельствовали две маленькие оплошности, которые всё-таки допустил этот сверхъестественно предусмотрительный субъект. Во-первых, записка, оставленная на месте убийства. Даже не сама записка. Графологический анализ ничем не обогатил картины, а подпись. В 1905 году, согласно досье, бывший Иванцов называл себя Дроздом. На заре романтической революционной юности в студенческом кружке его звали Соколом. В донесении Тифрисского жандармского управления 4 года назад мелькнул некий стриж, по описанию похожий на неуловимого Ивана Ивановича. При таком орнитологическом фетишизме специалисты из охранки, раз уж они увлекаются античностью, должны были бы окрестить объекта фениксом за живучесть и несгораемость. Однако в секретной документации революционер проходит как Одиссей, и из подписей следует, что он это знал. Вывод. У преступника есть источник информации внутри какого-то из разыскных ведомств. Впрочем, очень возможно, что подписываясь агентурным прозвищем, Товарищ Одиссей не совершил никакой оплошности, а просто хотел лишний раз показать язык правоохранителям, продемонстрировать, что ни в грошах не ставит. Кое-какая польза от этой подсказки, тем не менее, была. Зная, что у Одиссея в дворцовой полиции, охранке или жандармском есть свой информатор, Фандорин не стал никому рассказывать о второй зацепке. Начальственная истерика так запугала дуру Афину, что на официальных допросах она только плакала и каялась, не сообщая ничего нового. Фандорин же разговаривал с ней по-другому, сочувственно, по-отечески, хотя иногда хотелось треснуть неприятную даму по башке за тупость и ненаблюдательность. Во время четвертой по счету беседы Афина вспомнила одну мелочь. Одиссей кому-то телефонировал, затворив дверь кабинета. Афина прижалась ухом к створке и с полминуты подслушивала. Звонок Фандорин потом отследил, но это ничего не дало. Абонент разговаривал с будкой на Ялтинской телефонно-телеграфной станции. Однако память у Афины была натренированная, поскольку агентов учат запоминать подслушанное слово в слово. И раз Петрович проверил. Женщина без труда повторила даже длинную фразу, произнесенную на японском. Разговор, вернее, обрывок разговора был такой. «Одиссей. Отправляйся и проверь, все ли по плану. Ровно через неделю буду на месте. Подробно доложишь». После короткой реплики. «Где?» «Ну давай в Черном городе, у Хромова. Там безопасно». Снова короткая пауза и потом «Да, трехчасовым. Все, бывай». Вот и вся зацепка. Итак, через неделю после разговора Одиссей намеревался куда-то прибыть трехчасовым, вероятно, поездом. Про пароходы так не говорят, потому что их прибытие зависит от погодных условий. Какой город у Одиссея и его неизвестного собеседника называется Черным? Чёртову ему времени Фандорин проторчал над железнодорожным расписанием Российской империи, проверяя, в какие города поезда приходят в три часа ночи и в три пополудни. Таковых пунктов оказалось 27. За вычетом самых дальних, вроде Дальнего Востока и Маньчжурии, куда из Ялты за неделю не доберёшься. Ничего чёрного в названии этих городов не было, и даже ассоциаций не возникало. Может быть, это название какого-нибудь заведения «Чёрный город»? На всякий случай Распетрович отправил срочный запрос в акцизный департамент Министерства финансов. Но нет, никаких трактиров, пивных и прочих заведений со столь инфернальным названием в регистрах не значилось. Вероятно, название было неофициальное, а разговорное для своих. Вот и весь итог восьмидневного расследования: две хилые ниточки. Первая из которых, скорее всего, никакая не ниточка, а издевательство. Вторая же оборванная никуда не выводит. Жизненная мудрость. Благородный муж не выедает себе печенку из-за того, что невозможно исправить, а пожимает плечами и следует своим путем дальше. Надо будет вечером записать в Ники. Хотя нет, это банальность вариация на тему древней молитвы: Боже, дай мне мудрости смириться с тем, чего я не могу изменить, дай мне мужество изменить то, что я могу изменить, дай мне ума отличить одно от другого. Ум сказал Ирасту Петровичу: тут ничего поделать нельзя. Мудрость закрехтела и согласилась.